Ворона. Было не больше 6 часов вечера, когда блуждавший по городу поручик Стрекачёв, идя мимо большого трёхэтажного дома, случайно бросил взгляд на розовые занавески бельэтажа. Бельэтажа. "Тут, мадам, тудушь" шепнул он. "Давно уж я у неё не был. Не зайти ли?" Но прежде чем решить этот вопрос, Тикачёв вынул из кармана кошелёк и робко вскленул его. Увидел он там один скомканный пахнущий керосином рубль, пуговицу две копейки и больше ничего. Мало. Ну, да ничего, решил он. Зайду так, потяжёжнее немножко. Через минуту Стрегачёв стоял уже впереди и полной грудью вдыхал густой запах духов и глицеринового мыла. пахло ещё чем-то. Чего писать нельзя. Но что можно обонять в любой женской, так называемой одинокой квартире? Смесь женских почули с мужской сигарой. На вешалке висело несколько манто, ватерпруфов и один мужской лоснящийся цилиндр. Войдя в этой обзалу поручку видел то же, что видел он и в прошлом году: пианино с порванными нотами, вазочку с увядающими цветами. В нионне полу от пролитого ликёра. Одна дверь вела в гостиную, другая в комнатку, где мадам Дюду спала или играла в пикет с учителем танцев Вранди, старцем очень похожим на Офенбаха. Если взглянуть в гостиную, то прямо видна была дверь, и из неё выглядывал край кровати с кисейдным розовым пологом. Там жили воспитанницы мадам Дюду, Барб и Бланш. В зале никого не было. Борутчик направился в гостиную и тут увидел чего-то с существом. За круглым столом, развалясь на диване, сидел какой-то молодой человек с щетидистыми волосами и сильными мутными глазами, с холодным потом на лбу и с таким выражением, как будто вылезал из глубокой ямы, в которой ему было и темно, и страшно. Одет он был чигальский, в новую трикотовую пару, которая носила ещё до себя следы утюжной выправки. На груди болтался брелок, на ногах лакированные щиблеты с пряжками, красные чулки. Молодой человек подпирал кулаками свои пухлые щёки и тускло глядел на стоявшую впереди бутылочку зельтерской. Туча на другом столе было несколько бутылок, тарелка с опельсинами. Всеклинуо фа ва шерчо варуччеке франс вытрячил глаза, разинул рот. Удивилённый стригачов сделал шаг назад. Ва франче стродом узнал он пицере филёнкове, которого он недалеко сегодня утром распекал канцелярии за безграмотно написанную бумагу. За то, что слово капуста, он написал так: "копуста". Филёнков медленно поднялся и у пиццеру руками остол. Минут он не спускал глаз с лица поручика и даже посинел от внутреннего напряжения. "Ты как же это сюда попал?" строго спросил у него Стрекачёв. "Я в ваше благородие залепетал пицц под тупю взор на дне рождения в всей общей палины воинности, когда всех уравняли, и которые я тебя спрашиваю, как ты сюда попал?" возвысил голос поручик. И что это за костюм? Я в вашей благородие чувствую свою виновность, но ежели взять, что при всеобщей повинной военной всеобщности всех уравняли, и к тому, как я всё-таки человек образованный, не могу на дне рождения Мобзельбарт существовать в форме низшего чина, то я надел он и костюм, соответственно своему домашнему обиходу, как я, значит, потомственный почётный гражданин. Увидев, что глаза порутчика становятся всё сердитее, Феланд каф умолк и нагнул голову, словно ожидал, что его сейчас трахнут по затылку. Порутчик раскрыл рот, чтобы произнести: "Вшал ван", но в это время в гостиную вошла блондинка с пуддитыми бровями в капоте ярко-жёлтого цвета. Узнав порутчика, она взвизгнула и бросилась к нему: "Вася, офицер!" увидев, что барт это была одна из воспитаниц мадам дуду, фамильярны с парудчиком писать отправился и ожил, рассобыв пальцы, он скочил из-за стола и замахнул руками Ваше благородие, заговорил он захлёбываясь. Со днём рождения имею честь поздравить любимого существа. В Париже и такой не сыщешь, Ибидис. Огонь трёхотценных не пожалел, ошил ей этот капот по случаю дня рождения любимого существа в Ваше благородие, Шампанского, за новорождённую. "А где Бланш?" спросил поручик. "Сейчас выйдет в Ваше благородие", ответил Пицер, хотя вопрос относился не к нему, а к Бард. Через минуту дивица аля comprendait arriver contre moi. На мед ди купец из Костромы приезжал, 500 отвалил. Легко ли дело 500? Я 1000 дам, только с первоначалу характер мой у ваш. Так ли я рассуждай в вашей благородие. Пожалуйтесь. 50 подал порутчику и барп по стакану шампанского, а сам выпил рюмку водки. Порутчик выпил, но тот через похвадился. Ты я вижу, позволяешь себе лишнее, сказал он. Тобайкацуда, искажи Демьянову, чтобы он тебя посадил на сутки. Ваше благородие, да может вы думаете, что я какое-ни на есть свиня, так вы думаете? Господи, девица мой папаша, потомственный почётный гражданин, орденок кавалер, меня ежели желаете знать, генерал крестил. А вы думаете, что я ежели писарь, то уж и свиня? Пожалуйте ещё стаканчик шипучечки. Бард, лупи. Не стесняйся, за всё можем заплатить. При свои временные образованности всех уравняли. Генеральский или купеческий сын идёт на службу всё равно, как мужик. Я в вашем благороде был и в гимназии, и в реальном, и в коммерческом, везде выгоняли. Барб, лупи, бери радужную, посылай за дюжинкой в вашем благороде. Стаканчик. Вошла мадам Дуду. Высокая полная дама с истребинным лицом. За ней семенил Вронди, похожий на Офенбаха. Недолго богадя вошла Блонш, маленькая брюнетке лет 18, со строгим лицом и скречетческим носом, по-видимому, еврейка. Писель выбросил ещё одну, радужную. Жардё да всё, жги. Позвольте мне эту вазу разбить от чувств. Мадам Дюду начала рассказывать, что теперь всякая честная девушка может составить себе приличную партию, и что девушкам пить неприлично, а если она и позволяет своим девочкам пить, то только потому, что надеется, что мужчины порядочные, а будь мужчины другие, она и сидеть бы здесь не позволила. Отвина и соседство бланшову поручика стала кружиться голова, и он забыл о писаре. Мусику кричала чайным голосом пицц Подавай музыку. На основании приказа за номером 120 предлагаю вам танцевать. Тиша! Продолжал Арадж в абсурдно горло пищать, думая, что это не он сам кричит, а кто-то другой. Тиша! Я желаю, чтобы танцевали. Вы должны мой характер уважить. Качучу, качучу. Барби Бланш посоветовались с мадам Дюду, старик в рондиссель за пианино, танец начался. Фильонков топал в такт, ногами следил за движениями четырёх шанскских док и рчал от удовольствия: "Ри! Верно, чувствуй, отдирай!" Привёрзло. Немного поготяв, вся компания поехала в колясках в Аркадию. Фильонков ехал с Барб Баручекс Бланш, Грондис, мадам Дюду, в порядке заняли стол и потребовали ужин. Тут филёнков до того допился, что охрип и потерял способность бахать руками. Он сидел мрачно и говорил, моргая глазами, как бы собираясь заплакать: "Кляя, я же-то я, я человек, я глава рода, потомственный почётный гражданин!" передразнил от себя. Вородетиа дегра гражданин поручик Адуманиным вином почти дезибечал его раз только увидев в тумане его пьяную физиономию он нахмурил брови и сказал ты я вижу полагаю себе очень но тот уже потерял способность соображать и чокнулся с ним И Аркадий Баев ле в Крестовский сад. Тут мадам Дюду простилась с молодёжью, сказав, что она вполне надеется на порядочность Пущин и уехалась в Ронди. Потом потребовали для освежения кофе с коньяком и ликёром, потом квасу и водке и зернистой икры. Писарь вымызал себе лицо икрой и крои сказал: "Я теперь апель или вроде как бы нечистый дух. На другой день утром поручик чувствовал в голове свинец, а во рту шар и сухость. Отправился к себе в канцелярию. Фелонг ком сидел на своём месте в пицерской форме и дрожащими руками сшивал какие-то бумаги. Лицо его было сумрачно, не гладко, точно были жесткие нистые волосы глядели в разные стороны, глаза слипались. Увидев поручика, он тяжело поднялся, вздохнул и вытянулся во фронт. Барутчик злой и неопыхвелившийся отвернулся и занялся своим делом. Минут 10 длилось молчание, но вот глаза его встретились с мудрыми глазами писаря, и в этих глазах прочёл он всё. Красный занавесочки, раздирательный танец Аркадий, профиль Блонж, при всей общей пойнной воинности, забормотал филёнков: "Когда даже профессоров солдаты берут, когда всех уравнили, И даже свобода гласности поручик хотел распичего послать к Демьянову, но махнул рукой и сказал тихо: "А ну тебя к чёрту". И вышел из канцелярии. В потёмках муха среди величины забралась в вино товарища прокурора, дворянского советника Гагина. Любопытство ли её мучило, или быть может, она попала туда по легкомыслию, или благодаря потемкам, но только нос не выедис присутствия народного тела и поддал сигнал к чиханию. Апши! -ха -ха Гагин чихнул, чихнул с чувством, с вонзительным присвистом и так громко, что кровать строгнула и издала звук потревоженной пружины. Субруга Гагина Марье Михайловна. Ерупная полная блондинка тоже вздрогла и проснулась. Она поглядела в потёмке, встряхнулась и повернулась на другой бок. Минут через 5 она ещё раз повернулась, закрыла плотнее глаза, но сон уже не возвращался к ней. Повздыхав и поворочившись боку набок, она приподнялась, перелезла через мужа и, надев туфли, пошла к окну. Во дворе было темно, видны были одни только силуэты деревьев да тёмные крыши сараев. Восток чуть-чуть побледнел, но и эту бледность собирались заволокнуть тучами. В воздухе, уснувшем и окутанном в мглу, стояла тишина. Молчал даже дачный сторож. получающий деньги за нарушение стуком ночтой тяжёлый молчал и коростель, единственный дикий пернатый, не чуждающийся соседства со столичными дачниками. Тяжину нарушила сама Мария Михайловна. Стоя у окна и глядя во двор, она вдруг вскрикнула. Ей показалось, что от цветника, с тощим, стриженным тополем пробиралась к дому какая-то тёмная фигура. Сачалана думала, что это коровы или ложится потом же протерев глаза, она стала ясно различать человеческий контур. Затем ей показалось, что тёмная фигура подошла к окну, выходившему из кухни, и, поставив немного очевидной вдирешибости, стала одной ногой на карниз и исчезла в мраке окна. Вор, мелькнуло у неё в голове, и мертвенная бледность залила её лицо. И воджиник её воображение нарисовал и картиду, которой так боятся дачницы. Вор лезет в кухню, из кухни в столовую, серебров шкапу дали, спальня, топор, разбойничье лицо, золотые вещи, к колено её подогнулись и по спине побежали мурашки. Вася, Вася, Вася, затеребил одному Базиль, Базиль, Василий Прокофич, ах и боже мой, словно мёртвый, проснись, Базиль, умоляю тебя. Ну, -у -у -у, промычал товарищ прокурора, потянув себя в воздух, издавая живовательные звуки. про здесь ради соstateля, да в кухню забрался вор. Стою я у окна, гляжу, а кто-то в окно лезет и с кухни пробирается в столовую, ложки в шкафу. Базиль, умавре Егоровых в прошлом году так же вот забрались. Ка-а, хоть тебе. Боши, боши, он не слышит. Депоймише да ты истукан, что я сейчас видела, как к нам в кухню полез какой-то человек. Белая ей испугается и и серебро в шкафу. Чепуха. Бозили, это не снос. Я говорю тебе об опасности, а ты спишь и бычишь. Что же ты хочешь? Хочешь, чтоб нас обокрали и перерезали? Товарищ прокурор медленно поднялся и сел на кровати, оглашая воздух зевками. Эх. <связь> Чёрт, что знать, что же народ пробормотал он. Иужели даже ночью нет покоя? Будет из запустеков. Ну клянусь тебе, Бозил, я видела, как человек полез в окно. Ну так что же? И пусть лезет. Это, по всей вероятности, Кпилогий её пожарный пришёл. Что? Что ты сказал? Я сказал, что это Кпилогий пожарный пришёл. Чем хуже, вскрикнула Мария Михайловна. Это хуже вора. Я не потерплю в своём доме цинизма. Эх, я добродетель посмотришь. Не потерплю цинизма. Да не что это цинизм? К чему без толку заграничными словами выпаливать? Этому матушке моей испокон веку так ведётся. Традиция священна. На то он и пожарный, чтобы к кухаркам ходить. Нет, постиль. Значит, ты не знаешь меня. Я не могу допустить мысли, чтобы в моём доме и такое, и такое изволят правиться сию минуту в кухню и приказать ему убираться. Сию же минуту. А завтра я скажу Пелагее, чтобы она не смела позволять себе подобные поступки. Когда я убру, можешь не допускать в своём доме циничности, а теперь выйди с двери. Извольте идти. Чёрт, проворчал Гагенс досадой. Ну, рассуди своим бабьим микроскопическим мозгом, зачем я туда пойду? Василий, я пойду в опрек. Гагин плюнул, надел туфли, ещё раз плюнул и отправился в кухню. Было темно, как в закупоренной бочке, и товарищу прокурору пришлось прибираться ощупью. По дороге он нащупал дверь в детскую и разбудил няньку. "Ой, Лиса", сказала Выбрала вечером мой халат чистить. Где он? Я его барит Пелагее отдала чистить. Что за беспорядки? Брать берёте, а на место не кладёте. Идволь теперь пути шестьсот без халата. Войдя в кухню, он направился к тому месту, где на сундуке под полкой с кастрюлями спала кухарка. Пелагея, начал он нащуповая плечо и толкая. Ты, Пелагея, ну, что представляешься? И спишь ведь. Кто это сейчас лез в тебе в окно? Э, из деревяти. В окно лез. К обойти лезть. Да ты того нечего тень доводить. Скажи-ка лучше своему прохозому, чтобы он по добру по здорову убирался вон. Слышишь? Нечего ему тут делать. Да вы в уме барит. Здрасти. Дуру какую нашли. День-деньской мучишься, бегаючи по кое-где знаешь, а ночью с такими словами. За 4 рубля в месяц живёшь, при своём чае и сахаре, а кроме этих слов в другой честь и ни от кого не видишь. Я у купцовшила до такого срама не видывала. Ну, ну. Нечего лазареть. Сию уже минут, чтоб твоего салтафона здесь не было. Слышишь? Грех, лобарин, сказала Пелагея, и в голосе её послышались слёзы. Господа, бразовые, благородные, а нет того поднятия, что может при гореть та дашам, при даше несчастной жизни. Она заплакала. Обедеть до спождно. Что ступится никому. Но-но, мне ведь всё равно, бибиня паради сюда послала. По мне хоть домового впусти в окно. Так б렙ша рабдо. Товарищу прокурора оставалось только сознаться, что он не прав, делая этот допрос и возвратиться к супруге. Послушай, Пелагея, сказал он. Ты брала чистить мой халат. Э, где он? Ахбарит, извините, забыл вам положить его на стол. Отвести от клепички до гвоздики. Гагин нащупал его клепички халат, надел его и тихо побрёлся в спальню. Марья Михайловна, по уходе мужа, легла в постели, стало штать. Илоди триа была покойна, но затем её начало помучивать беспокойство. Как долго он ходит однака, думала она. Хорошо, если там тот, цидик. Но ну, а если вор? И воображение её опять нарисовало картину. Муж входит в тёмную кухню, удар об ухом, умирает, не издав ни одного звука, лучше корове. Прошло 5 минут, 5 1/2, наконец 6. На лбу у неё выступил холодный пот. "Василь!" взвизгнула она. "Василь! Ну что, кричишь? Я здесь!" услышала она голос и шаги мужа. "Режут тебя, что ли?" Товарищ прокурор подошёл к кровати и сел на край. "Никого там нет", сказал он. "Тебе примерещилось, чудачка. Ты можешь успокоиться. Твоя дурища Пелагея также добродетельна, как и её хозяйка". Эх, эти тросихи. Эх! гей ты и товарищ прокурор начал разводить свою жену он разгулялся и ему уже не хотелось спать ихей тросиха завтра же ступай к доктору от галлюцинаций лечиться ты прихапятка гёгчим запахла сказала жена гёгтим или чем-то таким луком щами ну что ты такой воздухи Спать не хочется. Вот что, зажгу-ка я свечком. Где у нас спички? И, кстати, покажу тебе фотографию прокурора судьи Дипалаты. Вчера обращался с ними и дал всем по карточке с автографом. Гагин чиркнул от стены спичкой и зажёг свечом. Но прежде чем он сделал шаг от кровати, чтобы пойти за карточкой, сзади его раздался пронзительный, душу раздирающий крик.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 Жанна Ориссавалов в своём воображении новую картину, ушастую, невозможную, мрак, тяжена, шёпот и прочее и прочее. Жених и пабенгам. Нечто современное. Сценкам. А вы я слышал, женитесь, обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. И как даже мальчишник справлять будете? Откуда вы взяли, что я женюсь? вспыхнул Мелтин. Какой этот дурак вам сказал? Все говорят, да и повсеместно видно, нечего скрытничать, батенька. Вы думаете, что нам ничего не есть, да? А мы вас нас короче виды и знаем. Повсеме уи целый день просиживаете вы у Кандрашкиных, обедаете там, да, ужинаете, романсы поёте.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 Чёрт побери, подумал Милкин. Это уж десятый говорит мне прошениеть бо на Настеньке. Из чегося ключили чёрт их восьми совсем? И с того, что ежедневно обедаю к Кондрашкиных, гулять с Настенькой? Нет, пора уж прекратить эти толки пара, а то того и гляди, что сеньят Анафимы. Схожу завтра объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту. И айда. На другой день после описанного разговора Милкин чувствуя смущение и некоторый страх, ходил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина. Петру Петровичу встретил его хозяин. Как же мы можем, соскружились Ангел. Хе -хе -хе. Сейчас насенька придёт. На минутку к кувшином побежала. Я, собственно говоря, не на стате Кирилловне, пробормотал Милкин, почесывая смущенный глаз. А к вам Мне нужно поговорить с вами, кое-чём в глаз что-то попало. О чём же это вы собираетесь поговорить? Мигнул глазом Кондрашкин. Чего уж я выспучил так, милаше? А, мужчина, мужчина, беда с вами, с молодёжью. Знаю. О чём вы это хотите поговорить? Давно пора. Ну, собственно говоря, некоторым образом дело, видите ли, в том, что я пришёл попроститься с вами. Уезжаю завтра. То есть как уезжаете? спросил Кондрашкин, выдрачив глаза. Ну очень просто уезжаю вот и всё. Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Никогда не забуду минут, которые, позвольте, побогравил Кондрашкин. Я не совсем вас понимаю. Конечно, кажется, человек имеет право уезжать. Можете вы делать всё, что вам угодно, но я устал, государю. Аdivili uitsi. Сейчас, ну, я не знаю, как же это, я отвильваю. Ходил всё на целое лето, ел, пил, обнадёживал баляссы, тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг на тебе, уезжаю. Я я не обнадёживал. Каждый аж на предложение вы ей делали. Да разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал с Анастасией по целым часам подречку, да нешто всё это спроста делается? Жених и только ежедневно обедать, а не будь вы женихом, нешто ты естал бы вас кормить? Дас, нечестно. Я и слушайте желаю. И извольте делать предложение, иначе я, не, того. На счастье Кирилловну очень милую, хорошую девицу уважаю я её и лучшей жены не желал бы себе, но мы не сошлись убеждениями, укладами. А о этом и причина, улыбнулся Кондрашкин. Только-то Да душеньки, ты моя, разве можно найти такую жену, чтоб взглядовая была на мужа похожа? Ах, молодец, молодец, зелень, зелень. Как запустить какую-нибудь историю, как ей богу, а уж аж даже бросать. Теперь взглядами не сошлись. А бы живёте так все эти шероховатости изгладятся. Москва-м, пока новая, ездить нельзя, а как по объездят её не монашка, то моё почтение. Так ты так, но я недостоин Анастасии Кирилловны. Достой, достой. Пустики. Э, славный парень. Вы не знаете всех моих недостатков. Я обеден. По что я? Жалования получаете, слава богу, я пьяница. Не-не-не, ни разу не видал беадом, замахал руками Кондрашкин. Молодожь не может пить. Сам был молод, переливал чей край. Дём зна об этом. Но ведь я запоем, во мне наследственный порок. Не верю! Такой розан и вдруг запой. Не верю. Не обманешь чёрта, подумал Милкин. Как ему, однако, дочек спихнуть хочется. Мало того, что я запоем страдаю, продолжал он вслух. Но я наделён ещё другими пороками. Взятки беру, А меня лажа, да кто же их не берёт. Э, ке поразил. И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решение моей судьбы. Я скрывал от вас, но теперь вы должны всё узнать. Я я состою под судом за растрату. Под судом? Обамлел Кондрашкин. М да. Новость не знал я этого. Действительно, нам нельзя жениться покуда судьбой не узнаешь. А вы многорастратили 144.000. Ну, да, сумма да. Действительно, себею история пахнет. Эту девчонку можешь где-за горож пропасть. В таком случае ничего делать Бог с Боксом. Милкин свободно вздохнул и потянулся к шлябе. "А вручим", продолжал Кондрашкин, немного подумав. "Если Насенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, если она чёрт боится? И, и к тому же, Томская губерния благородна, в Сибирь батеньке лучше живётся, чем здесь. Сам бы поехал к Алипни семье. Можете делать предложение". "И чёрт несговорчивый", подумал Милкин. За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только спалец спкнуть. Но это не всё, продолжал он вслух. Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог. А, всё равно. Одно наказание. Чафу! Что это вы так громко плюёте? Так, послушайте, я вам ещё не всё открыл. Не составляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни, страшную тайну. Не желаю я знать ваших тайн, пустики. Не пустики, Кирилл Трофимович, если вы услышите, узнаете, кто я, то отчёттесь. Я я беглец-каторжник. Гондрашкин отскочил от Милкина, как ужаленный, и окоменил. Минут он стоял молча, неподвижно и глазами, полными ужаса, глядел на Милкина, потом упал в кресло и простонал: "Ага. Я желал", промычал он. голос согрел де груди своей <смех> Идичь, ради бога уходить, чтоб я не видел вас. Ох! <смех> Милкин взял шляпу и торжествуя победу направился к двери. "Постой-ка!" остановил его Кондрашкин. "От чего же вас до сих пор ещё не задержали? По чужой фамилии живу, трудно меня задержать. Может быть, сывой и до самой смерти так проживёт, что никто и не узнает, кто вы. А постойте. Теперь ведь сывой и честный человек раскаились уже давно. Э, бог с вами, так и быть, уж живитесь. Мелки она бросила в пот. Брать дальше беглого кадружнику было бы уже некуда. И оставалось одно только позорно бежать, не мотивируя своего бегства. И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль: Э, послушайте, вы ещё не всё знаете, сказал он. Я я сумасшедший. Я сумасшедший. А безумным и сумасшедшим брак э, возбраняется. Не верю. Сумасшедшие не рассуждать так логично. Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете. Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей? Я верю. Иди говорите. А в таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю. А свидетельство поверю, а вам нет. Хорош, сумасшедший. Через полчаса я принесу вам свидетельство. Пока прощайте. Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через 5 он уже входил к своему приятелю доктору Фитиуеву, но к несчастью попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою куфигу после маленькой ссоры со своей женой. Друг мой, как тебе спросбой, обратился он к доктору. Дело вот в чём: меня хотят открутить во что бы то ни стало, чтобы избежать этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим. Гамлеттовский приём в некотором роде. Сумасшедшим, понимаешь? Не сумасшедшим, понимаешь? Не зажениться. Будь другом, дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший. Ты не хочешь жениться? спросил доктор. Ни за какие ковришки.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 Нелли, молодая и хорошенькая дочь помещика-генерала, день и ночь мечтающая о замужестве, сидит у тебя в комнате и утомлёнными полузакрытыми глазами глядит в зеркало. Она бледна, напряжена и неподвижна, как зеркало. Несуществующие, но видимые перспективы, похожие на узкий бесконечный коридор, ряд бесчисленных свечей, отражение её лица, рук, зеркальной рамы всё это давно уже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 На сером фоне мелькают картины за картиной. Вот видит Нелли, как она в холодную зимнюю ночь стучится к ездовому врачу Степану Лукичу. За воротами лениво и хрипло лает старый пёс, в докторских окнах потёмки, кругом тишина. Ради бога, ради бога, шепчет Нелли. И вот наконец скрипит калитка, и Нелли видит перед собой докторскую кухарку. Доктор дома. Еспец шепчет кухарке в рукав, словно боясь разбудить своего барина. И только что из эпидемии приехали, не велено будить. Но Нелли не слышит кухарки, отстранив её рукой, она как сумасшедшая бежит в докторскую квартиру. Пробежав несколько тёмных и душных комнат, свалив на пути два-три стула, она наконец находит докторскую спальню. Степан Лукич лежит у себя в постели одет, но без сюртука, и вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночник. Мели, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, вздрагивая всем телом. Муж, муж боль, выговаривает она. Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостью сонными, неподвижными глазами. Ох, болит. Продолжать делись, сдерживая рыдания. Ради бога, поедем-ти скорее, как можно скорее. А! Мочит доктор Дуя на ладонь. Поедем-ти. Исию минуту, иначе, иначе, страшно выговорить, ради бога. И бледная, измученная Эйли глотая слёзы и задыхаясь, начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдания её способны тронуть камень, но доктор глядит на неё, дует себе на ладонь и ни с места. Завтра приеду, бормочет он. Это невозможно, пугается Нелли. Я знаю, у мужа тиф сейчас, всего минуту вы нужны. Я этого только что приехал, бормочет доктор. 3 дня на эпидемию ездил. Я утомлён и сам болен. Абсолютно не могу. Абсолютно. Я я сам заразился. Вот. И доктор суёт в глазам Нелли максимальный термометр. Температура к 40 идёт. Абсолютно не могу. Я я даже сидеть не в состоянии. Простите, лягу. Доктор ложиться. Но я прошу вас, доктор. Стоит в отчаянии Нель, умоляю, помогите мне, ради бога. Соберите все ваши силы и поедемте. Я заплачу вам, доктор. Боже мой. Ведь я уже сказал вам. А Нель вскакивает и нервно ходит по спальне. Ей хочется объяснить доктору, в толковать думается ей, что если бы он знал, как дорог для неё муж и как она несчастна, то забыл бы и утомление, и свою болезнь. Но где взять красноречие? Поезжайте к земскому доктору, слышит она голос Степана Лукича. Это невозможно. Он живёт за 25 верст отсюда, а время дорого, и лошадей не хватит. От нас сюда 40 верст, до да отсюда к земскому доктору почти столько. Нет, это невозможно. Поедьте, Степан Лукич. Я подвиги прошу. Ну совершите вы подвиг, жальтесь. Чёрт знает, что. Тут жар дурь в голове, она не понимает. Я могу. Отстаньте. Но вы обязаны ехать, и не можете вы не ехать. Это эгоизм. Человек для ближнего должен жертвуть чисто, а вы вы отказываетесь поехать. Я вшут до господам, да и чувствует, что говорит обидную и незаслуженную ложь, но для спасения мужа она способна забыть и логику, и тактическое сострадание к людям. В ответ на её угрозу доктор с жадностью выпивает стакан холодной воды. Даэли начинает опять умолять, взывать к состраданию, как к самой последней нище. Наконец, доктор сдаётся. Он медленно поднимается, отдувается, кряхтит и ищет свой сюртук. Вот он, сюртук, помогает ему Нелли. Позвольте, я его на вас надену. Вот так. И этим те. Я вам заплачу всю жизнь буду признателен. Но что за мука! Надев сюртук, доктор опять сложится. Нелли поднимает его и тащит вперёд. Впереди долгая мучительная возня с колошами, шубой, пропала шапка. Ну вот, наконец Нелли сидит в экипаже, возле неё доктор Теперь остаётся только проехать 40 верст, и у её мужа будет медицинская помощь. Над землёй висит тьма, згинье видно. Дует холодный зимний ветер. Под колёсами мёрзлые кочки. Кучер то и дело останавливается и раздумывает, какой дорогой ехать. Да и и доктор всю дорогу молчат. Их трясёт ужасно, но они не чувствуют ни холода, ни тряски. "Гони, гони!" просит нали кучер. В пятидесяти сам утра замученные лошади въезжают во двор, нали видны знакомые ворота, колодезь, жоровлём, длинный ряд конюшен и сараев. Наконец, она дома. "Погодите, я сейчас", говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовой на диван. "Астинче, а я пойду посмотрю, что с ним". Вернувшись через минуту, от мужа Нелли застаёт доктора лежащим. Он лежит на диване и что-то бормочет. Пожалуйста, доктор. Доктор. А? Спросите у добрый бормочет Степан Лукич. Что? Да есть и говорили. Ласов говорил. Кого? Что? Инельек великому своему ужасу видит, что у доктора такой же бред, как и у её мужа. Что делать? К земскому врачу, решает она. За Сиб следует опять потёмки, резкий холодный ветер, мёрзлые кочки. Страдает она и душою, и телом, и чтобы уплатить за эти страдания у обманчицы природы, не хватит никаких средств, никаких обманов. Видит далее она на сером фоне, как муж её каждую весну ищет денег, чтобы уплатить проценты в банк, где заложены имения. Не спит он, не спита нам.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 Инеля видит, как умирает её муж. Это страшное несчастье представляется ей во всех своих подробностях. Она видит гроб, свечи, дичка и даже следы, которые оставил впереди гробовщик. К чему это? Для чего? спрашивает она, тупо глядя в лицо мёртвого мужа. И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти. Что-то падает из рук Нели, Источит Опл. Она встрагивает, скакивает и широко раскрывает глаза. Одно зеркало видит она лежит у её ног, другое стоит по-прежнему на столе. Она смотрится в зеркало и видит бледное заплаканное лицо. Серво фонна уже нет. Я, кажется, уснула, думает она, легко вздыхая. Интеллегентное бревно Архип Елисеевич, помоев отставной корнет, надел очки, нахмурился и прочёл. Мировой судья округа участко приглашает вас и так далее, и так далее, в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова. Горовой судья П. Шестикрылов. Это от кого же? Поднял глаза помоев, да, разильного. От господина мирового судьи Петра Сергеевича. Шестикрыловоз? А, это Петре Сергеич. Зачем же это он меня приглашает? Должно на суд. Там написано. Помойв прочёл ещё раз повестку, поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами. Пс. К качеству обвиняемого. Забавник этот Пётр Сергеич. Да ладно, скажи, хорошо. Пусть только Фристик получше приготовит. Скажи, буду Да дяди городи, и деточкам кланяйся. Помой вырасписался и отправился в комнату, где жил брат его жены, поручик Ниткин. Приехавши к нему в отпуск. Посмотри-ка, какую цидулу мне Петька Шестикрылов прислал, сказал он, подавай Ниткину повестку. К себе в чедвеек зовёт. Пойдёшь со мной? Да он тебе не в гости зовёт, сказал Ниткин, прочитав повестку. Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого. Судить тебя будет меня ты? Молоко у него на губах ещё не обсохло, чтоб меня судить. Мелко плавыт. Это вот так в шутку. Вообще не в шутку. Не понимаешь ты, что ли? Тут ясно сказано: "в оскорблении действием". Ты Гришку побил, вот и суд. Что дёг тебе богу? Да как же он может меня судить, ежели мы с ним, можно сказать, друзья? Какой он у меня судья, ежели мы вместе и в карты играли, и пили, чёрт знает, что только не делали? И какой он судья? Печка судья. Смеешься, смейся. А вот он как засадит тебя не по дружбе, а на основании закона. Подарес. Так не до смеха будет. Ты отчумел, брат. Какой тут основание законов, ежели он у меня в Ване крестил? Поедем к нему в четверг, вот и увидишь, какие там законы. А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя, и его в деловой положение поставишь. Пусть решает заочно. Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет. Любабыть ты поглядеть, какой из петьки судья вышел. Кстати же, давно у него не был. Неловко. В четверг Помойев отправился с Никиным к Шестекрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством. "И здорово, Птюха", сказал Помойев, подходя к судейскому столу и подавая руку. "Судишь помаленьку. Крочка творствуешь. Сади, сади. Я покажу, погляжу. Это Регимидоев, брат моей жены. Я здоров. Да, здоров. Посидишь там в пульхе". Пробормотавши это, судья покраснел. Вообще, начинающие судьи всегда конфузятся, когда видят в своей камере знакомых. Когда же им приходится судить знакомых, то они делают впечатление людей, провалившихся от конфуза сквозь землю. Помой фотошёл от стола и сел на передний скамью рядом с Никитиным. "Важ, действительно, сколько у бести", зашептал он на ухо Никитину. "Не узнаешь, и не улыбнётся в золотой цепи". Футь, и ноте. -ну Словно иди он у меня на кухне сонную Агашку чердилными разрисовал. Потеха. Да нет, ты да такие люди могут судить? Я тебе спрашиваю. Могут такие люди судить? Тут тоже человек, который с ченами солидны, чтоб, знаешь, страх внушал. А то посадили какого-то и на суд ей. Григорий Уласов вызвал мировой. Господин Помойев, Помойев улыбнулся и подошёл к столу. Из публики вылез малый в поношенном сюртуке с высокой талией и полосатых брючках, одетый в короткие рыжие глядищи, и стал рядом с Помоевым. "Господин Помойев", начал мировой, подтупив глаза. "Вы обвиняетесь в том, что оскорбили действием вашего служащего, вот Григория Власова. Признаёте ли вы себя виновным?" "Ещё бы!" Да ты да вот таким, Серёзь, да встал. Не признаёте? Перебил его судья Йорзе от конфуза на стуле. Власов, расскажите, как было дело. Учить просто, я у них извольте видеть, в лакеех состоял, в рассуждении как бы кабельдидер. Известно наше должность каторжная ваша. Они сами встают в 9:00, а ты будешь на догах чуть свет. Бог издать: "Надедут ли одни сапоги или щеблет, или, может, целые дети в туфлях проходят? Да ты всё чисти и сапоги, и щеблет, и ботитки. Хорошос. Зовут это они меня утро одеваться. Я известно пошёл, надел ланик на сорочку, надел брючки, сапожки, всё как надо. Начал одевать жилет, он вот одни говорят: "Подай горишки гребёнку". А она говорят: "В боковуб кармане всё в тучке". Хорошос. Рось я в боковом кармане, а гребёнка словно чёрт слопал. Нету. Рылся, рылся и говорю: "Да тут нет гребёнки, Архип Елисеевич". Они нахмурились, подошли к шортыку и достали оттуда гребёнку, но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. А это же что, не гребёнка?" Говорят: "Да тык меня в нос гребёнкой". Так в себе зубцами и прошлись по носу. Целый день потом кровь из носу шла. Сами изволите видеть, весь нос распухший. У меня свидетели есть, все видели. Что вы скажете в своё оправдание? Поднял мировые глаза на Помойва. Помойв выглядел вопросительно с судьёю, потом на гришку, опять на судью и побогровел. Как я должен это понимать? пробормотал он. С насмешку? Тут никакой над вами насмешки нет. Аван по чистой совести. Не давай те воли рукам. Молчи. Заскучал по мой в палкой Опл. Дурак, шаваль. Мировой быстро сделал цип, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию. Прерывая заседание на 5 минут, скоркнул он по дороге. Помойв пошёл за ним. Послушай, начал Мировой, всплескивая руками. Скандал ты мне устроить хочешь, что ли? И тебе приятно слушать, как твои же кухарки далакие в своих показаниях будут тебя чистить от сладкого. Зачем ты приехал? Без тебя я не мог дело решить, что ли? Я же у него и виноват, растопырил руки помочь. Сам комедию эту устроил и до меня же сердится. Посади этого Гришку под арест и и всё. Гришку под арест, тфу, каким дураком был ты, таким и остался. Ну как же это можно Гришку под арест? Посади его, ты всё. Не меня же сажать. Прежде времена теперь, что ли? Гришку он побил и Гришку уже под арест. Удивительная логика. Да ты имеешь какое-нибудь понятие о теперешнем судопроизводстве? Отряясь, я не судился и с идоей не был. А так я понимаю, что явись ко мне жалобы на тебя этот самый Гришка, я так бы его с лестницы спустил, что и вы наукам запретил бы жаловаться, а не то, чтобы ещё позволять ему замечания свои хамские делать. Скажи просто, что он насмеяться хочешь, прыть свою показать. Вот и всё. Шена, как прошла повестку, да как увидела, что ты всем кукаркам и скотницам повестки прислал, удивилась. Не ожидала она от тебя таких штук. Нельзя так петь. Так, друзья, они делают. Но пойми же ты моё положение. И шестикрыл выпринялся объяснять по моему своё положение. Ты посиди здесь, Кочулон, а я пойду и заочно решу. Ради бога, не выходи. Со своими допотопными понятиями ты такой ляпкешь там, что чего доброго придётся протокол составлять. Шестикрыл пошёл в камеру и занялся разбирательством. Помои вс сидя в канцелярии за одним из столиков и перечитывая, отвечаю делать свежеизготовленные исполнительные листы, слышал, как мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго топорчился, но наконец согласился, потребовав за обиду 10 рублей. "Ну, слава богу", сказал шестикрылов, входя по прочтении приговора в канцелярию. "Спасибо, что дело так кончилось. Словно 1000 подов с плеч свалилось". Заплатишь ты Гришки 10 рублей и можешь быть спокоен. Я Гришки 10 рублей? Обомлел, помой. Да ты в уме? Ну да ладно, ладно, я за тебя заплачу, махнул рукой шестикрылый, поморщившись. Я и 100 рублей готов дать, только чтобы не заводить неудовольствий. И не дай бог знакомых судят. Лучше брат, чем Гришек бить, приезжай всякий раз ко мне и лупи меня. Это в 1000 раз легче. Пойдём, у Наташи есть. Через 10 минут приятели сидели в апартаментах Берового и завтракали жареными карасями. Ну, хорошо, начал помойв выпивать третью. Ты Гришки 10 рублей присудил. А насколько же ты его в арестанскую упёк? Я его не упëкал, за что же его? Как за что? Вытерчил глаза помойв. А за то, чтоб жалобы не подавал. Нешто он смеет на меня жалобы подавать? Мировой Никитин принялись объяснять Помоеву, но он не понимал и стоял на своём. Что ни говори, а не годится Петька в судьи, вздохнул он беседуя с Диткиным на братом пути. Человек он добрый, образованный, служивый такой, но не годится. Не умеет по-настоящему судить. Хоть жалко, придётся его на следующие 3 года забастовать. Придётся. Интриги. А. Выбор председателя общества. Б. Обсуждение инцидента 2 октября. В. Реферат действительного члена доктора М.Н. фон Брауна. Г. Текущие дела общества. Доктор Челистов, виновник инцидента 2 октября, собирается на это заседание. Он давно уж стоит перед зеркалом и старается придать своей физиономии домне выражения. Если он сейчас явится на заседание с лицом взволнованным, напряжённым, красным или слишком бледным, то его враги могут вообразить, что он придаёт большое значение их интригам. Если же его лицо будет холодно, бесстрастно, как бы заспано, такое лицо, какое бывает у людей, стоящих выше толпы и утомлённых жизнью, то все враги склонов на него тайне проникнутся уважением и подумают вознёсся выше он головою непокорной наполеон в толпа как человек которому мало интересуют враги и их триадский он придёт на заседание позже всех он войдёт в зал обешумно томно приведёт другой по волосам и не поглядев ни на кого сядет у самого краешка стола Приняв позу скучающего слушателя, он чуть заметно зевнёт, потянет к себе какую-нибудь газетту, начнёт читать. Все будут говорить, спорить, к эпитице призывать друг друга в порядке, а он будет молчать, избытречь газету. А вот, старелец, когда его ибис станет повторяться всё чаще и чаще и жгучий вопрос: "Докались дебилла?" он подивит скучающие, утомлённые глаза на коляк и скажет, как бы нехчется Меня вынуждают говорить. Я не готовился, господа, а потому простите. Моя речь будет и достаточно складна. Начну от авома, самого начала. В прошлое заседании некоторые уважаемые товарищи зывили, что я веду себя на консилиумах не так, как им хочется, и потребовали от меня объяснений. Но когда объяснение излишне, обвинения недобросовестным я попросил исключить в реестр числа членов общества и удалился. Теперь же, когда на меня возводится це новая серия обвинений, я с прискорбием вижу, что мне не обойтись без обестения. Извольте, я обестрюсь. Дале небрежно играть карандашом или цепочкой, и он скажет, что действительно на концилиумах он иногда вызывает голос, севывает коллег, не стесняясь присутствием посторонних. Правда, и то, что он однажды на концилиуме в присутствии врачей и родных спросил у больного, какой этот дурак прописал вам опиум, редко концилиум обходится без инцидента. А почему? Очень просто. На канцеляриумах его шаเลство всегда поражает в товарищих низкий уровень знаний. В городе врачей 32, и большинство из них знать меньше, чем любой студент первого курса. За примерами ходить недалеко. Конечно, номен сунтодиоса имена ненавистным, а обвина хумалчивыт. Но на заседаниях все люди свои, и к тому же, чтобы не казаться голословным, можно назвать имена. Например, всем известно, что уважаемый товарищ фон Брон подкнул зонтом пищевод чиновнице Серашкиной. Ледовреме фон Брон скочит в свользё с друзьями и завопит: "Коля, это вы протнули, а я вы! Я это докажу вам". Шелестув не обратить на него внимания и будет продолжать. Всем известно, что уважаемый коллега Жилов, актрисой Семирамидиной принял блуждающую почку за абсцесс и сделал пробный прокол от чего и последовал скорости экзитус леталес спектникскот уважаемый товарищ Пеструнка вместо того чтобы вылущить ноготь на большом пальце левой ноги вылущил здоровый ноготь на правой ноге не могу также не напомнить вам случай когда уважаемый товарищ Терхарянц С таким усердием катетеризовал у солдата Иванова Евстахиевы трубы, что у больного лопдали обе барабанные перепонки. Припоминаю, кстати, как этот же самый товарищ из Валикаеза зуб вывихнул больному нижней челюсти, не вправил её до тех пор, пока больной не согласился уплатить ему за вправление 5 рублей. Уважаемый товарищ Курицын дженатна племянница аптекаря Громмер и находится с ним в стачке. Что также известно, что секретарь нашего общества, молодой товарищ Скараполительный, живёт женой нашего достоуважаемого и почтенного председателя Густова Густовича Прехтеля. От низкого уровня знаний я незаметно перешёл к погрешностям этического свойства. Тем лучше. Этиком наше больное место, господа. И чтобы не казаться глассловом, я назову вам уважаемого товарища Пузырькова. Я, будучи на именинах у полковницы Тречинской, рассказывал, что будто бы женой нашего председателя живёт не скорополиттельный, а я это сметь говорить тот самый господин Пужирьков, которого я в прошлом году застал с женой уважаемого товарища Знобиша. Кстати, а доктор Знобиш, кто пользуется репутацией врача, у которого лечиться дамам не совсем безопасно? Знобиш, кто женился на купеческой дочери из Запреданного? Знаешь, что же касается нашего всеми уважаемого председателя, то он занимается в тайне гомеопатией и получает деньги от прусаков за шпионаж. Prussig Spion это ушлатинское ultima ratio. Последний довод доктора, когда хотят казаться умными и красноречивыми, употреблять два латинских выражения: nomen sunt adiosa и ultima ratio. Шелестов будет говорить и тольке по-латыни, но и по-французски, и по-немецки, как у Готта. Он будет выводить всех на чистую воду, срывать с интриганов маски. Председатель утомится звонить, уважаемые товарищи, повскакаются в своих бесцевы пьют, замашут руками. Товарищи еврейского вероисповедания соберутся в кучу и заголдят: гал-гал-гал-гал-гал. Шелестов уже ни на что не глядя будет продолжать. Что же касается всего общества, то при настоящем его составе и порядках оно неминуемо должно погибнуть. Всё в нём построено исключительно на интригах. Интриги и интриги и интриги. Я, как одна из жертв этой сплошной демонической интриги, считаю себя обязанным изложить следующее. Он будет излокать, а его партия аплодировать и торжествующе потирать руки. И вот, среди невообразимого гвалта и раскатов грома начинаются выборы председателя. Фон Брон и Кагорй стоят за прехтеля, но публика и благомыслящие врачи шеикуют им и кричат: "Далой прехтелю, просим шаเลствого шаเลствого!" Шалество соглашается, но с условием, что прехтель и фон Брон попросят у него извинения за инцидент 2 октября. Опять поднимается невообразимый шум. И опять, уважаемые товарищи еврейского вероисповедания, собираются в кучку и гал-гал-гал. Проектер Ифон Брон, возмущённый, кончает тем, что просит не считать их более членами общества. И прекрасно. Шеллистов председатель, прежде всего, он почистит Авгиевы конюшни. Знобыш фон Тярхарянцев, фон уважаемые товарищи еврейского вероисповедания, фон Сосе voyez partie, он сделает то, что к январяу в обществе не отстанет ни одного интриганта. В лечебнице общества он прежде всего велит покрасить в амбулаторной стены и вывесить объявление: курить строго запрещается. Затем Он прогонит Фельчер и фельчерицу. Лекарство будет забирать не у Грубера, а у хрящам Бжицского. Врачам предложит не делать ни одной операции без его наблюдений, и тому подобное. А главное, он у себя на визитных карточках будет печатать: председатель общества эндских врачей. Так хмычтает Челест, устояв у себя дома перед зеркалом. А вот часы бьют 7 и напоминают ему, что пора уже ехать на заседание. Он пробуждается от сладких мечтаний и спешит придать своему лицу томное выражение, но увы. Хочет он сделать лицо томным и интересным, а оно не слушается и становится кислым, тупым, как у озябшего дворняшки щенка. Хочет сделать его солидным, а оно оттягивается и выражает недоумение, и вот теперь кажется, что он похож не на щенка, а на гуся. Он обоскает её, и щурит глаза, надувает щёки, морщит лоб: "Ну, хоть плюнь. Выходит совсем не то, что хотелось-бы. Такое уж должно быть с природные свойства этого лица, что с ним ничего не подделаешь". лопузенкой, маленькие глазки бегают быстро, как уплутаватой торговки, ниже челищ как-то голубой и нелепо торчит вперёд, а щёки и шевелюра имеют такой вид, то что уважаемый товарищ минуту назад вытолкли из бильярды. Голедит челистов на это своё лицо, злиться, ему начинает казаться, что и оно и дрегует против него. Идёт он в переднюю, одевается И кажется ему, что интригуют и шубы, и калоши, и шапка. Извозчик, отъебницу, кричит он. Даёт он к 2 гривны, а интриганный извозчик и бросит четвертак. Садится он в пролёдку, едет, а холодный ветер бьёт ему в лицо, мокрый снег застилает, глаза лошадёнка плещются еле-еле. Всё сговорилось, и всё интригует. Интриги, интриги и интриги. Кандрабас и Флейтом. В ладу из репетиции Флетист Иван Матвеевич слонялся между Пепитров, Здекал и Жалуц. Просто дищастье, никак не найду себе подходящей квартиры. В навирах мне жильца, потому что торга В семейство их же и в частных квартирах не пускают музыкантов. Перебирайтесь ко мне, неожиданно предложил ему контрабас. Я плачу за комнату 12 руб., а если вместе жить будем, то по шестери придётся. Иван Матвеич ухватился за это предложение обеими руками. Совместно он никогда ни с кем не жил, опыта на этот счёт не имел, но рассудил априори, что совместное житё имеет очень много прелестей и удобств. Во-первых, есть с кем обслово вымолвить и впечатлениями поделиться, во-вторых, всё пополам: чай, сахар, плата прислуге, С контрабасистом Петром Петровичем он был в самых приятельских отношениях. Сдал его за человека скромного, трезвого и честного. Сам он тоже был не буден, трезв и честен, стала быть пятак пары. Приятели ударили по рукам, и в тот же день кровать с флейты уже стояла рядом с кроватью контрабаса. Но они прошло и 3 дней, как Иван Матвеевич должен был убедиться, что для совместного житья недостаточно, а лишь только приятельских отношений и таких общих мест, как трезвость, честность и небуйный характер. Ивану Матвеевичу Пётр Петрович с внешней стороны так же похожи друг на друга, как инструменты, на которых они играют. Пётр Петрович, высокий, длинноногий, блондин с большой стриженой головой, в неуклюжем короткохвостом фраке, говорит он глухим басом: когда ходит, то стучит, чихает и кашляет так громко, что дрожат стёкла. Иван же Матвеевич изображает из себя маленького, тоฉенького человечка. Ходит он только на цыпочках, говорит жидким, тяноргом и во всех своих поступках старается подать человека деликатного, воспитанного. Притятели сильно расходятся и в своих привычках. Так контрабас пил чай вприкуску, а флейтист докладку, что при общинном владении чая и сахара не могло не породить сомнений. Влеится с палаца огнём, контрабас без огня. Первое каждое утро чистил себе зубы и мылся душистым глицериновым мылом. Второе же не только отрицал той и другой, но даже морщился, когда слышал шуршанье зубных щёток или видел намыленную физиономию. Набросьте вы это мотельво, говорил он. Противно глядеть, вольсится как баба. Нежную, воспитанную в литу стала коробиц до первых же парах. Ей особенно не понравилось, что контрабас каждый вечер ложась спать, мазал себе живот какой-то мазью, от которой пахло до самого утра протухлым жареным гусем. А после мази целых полчаса пыхтя и сопя, занимался гимнастикой, то есть методически задирал веть то руки, то ноги. "Для чего это вы делаете?" спрашивал Глейта, не вынося сопедния. "После мази это необходимо, ажно чтобы мазь по всему телу разошлась". Это батюнька, великолепная вещь. Никакая простуда не простанет. Поможьте-ка себе. Нет, благодарю вас. Да поможьте. Накажи меня Бог, поможьте. Увидите, как это хорошо. Бросьте книгу. Нет, я привык всегда перед сном читать. А что вы читаете? Тургенева? Знаю, читал. Хорошо пишет, очень хорошо. Вы знаете ли, не нравится мне в нём это Как и вам. Мне нравится, что он много иностранных слов выдрабляет. И потом, как запустится на счёт природы, как запустится, взял бы и бросил. Что, Со соловья, птички поют, чёрт знать что. Тянет, тянет. Великолепный у него есть беста. Ещё бы. Торгедевич. Мы с вами так ненавишим. Читал я, помню, дворянское гнездо. Смеху этого страсть. Помните, например, то место, где Лаврецкий объясняется в любви с этой, как её, Саризой в саду. Помните? Хо -хо. Он заходит около неё и так и это со всякими подходцами. Она шельма жеманится, кача foreтся, конет телит, убить мало. Влетев, скакивает с постели, сверкая глазами, надсаживает свой тянорок, начинала спорить, так казать объяснять. Да что вы мне говорите? Аполировал контрабас. Сам я не знаю, что ли, какой образованный нашёлся. Торге, а не вторге. Да что, доргедов? Ход был вообще у неё была. Иван Матвеевич обессилен, но побеждённый умолкал. Стараясь не спорить с Шумбуром, глядя на своего укрывающегося диаломса жителя, и в это время большая голова контрабаса казалась ему такой противной, глупой деревяшкой, что он дорыга бы дал, если бы ему позволили стукнуть по ней хоть разิก. "Вечно вы спор понимаете", говорил контрабас, укладывая своё длинное тело на короткой кровати. "Характер. Ну, с огойной ночи" Зажги эту лампу. Мне ещё читать хочется. Вам читать, а мне спать хочется. Но я полагаю, не следует стеснять свободу друг друга. Так вот, и не счищаете мою свободу. Тоже это. Влейта тушила лампу и долго не могла уступить от ненависти к сознанию бессилия, которое чувствует всяк, сталкиваясь с упрямством невежды. Иван Матвеевич после споров с контрабасом всякий раз дрожал как в лекарядке. Мой контрабасс просыпался, как обычно, рано, часов в 6, флейта же любила спать до 11. Пётр Петрович, проснувшись, принялся от дела делать за починку футляра от своего контрабаса. Эй, не знаете, где наш молоток? Божелон флейту. Послушайте вы, Соня. Не знаете, где наш молоток? Эх, я спать хочу. Ну и спите, кто вам мешает. Дайте молоток и спите. Но особенно сольно приходилось в лете субботы. Каждую субботу Кондрабас заивался, надевал галстук бантом и уходил куда-то глядеть богатых невест. Возвращался он от невест поздно ночью, весёлый, возбуждённый, вподпитии. "О, вот, святенька, я вам скажу", начинал он делиться впечатлениями, грузно садясь на кровать спящей Флейды. Да "Набудет вам спать, успеете". Эх, коль осёня. Эдал невесту. Понимаете, блондинка с такими глазами, толстенькая. Ечего себе канашка. На мать, мать шок стал, хотя дипломатия. Без адвоката крутит колес захочет. Обещают 6.000, а их и трёх не даст, ей-богу. Но меня не доешь, нет. Горобчек спать качок, бормотала Флейта, пряча голову под одеяло. Да вы слушайте, Так вы, свинья, я и бог. Я у вас подружки совет пожалуй рожи воротить. Слушайте. И бедная Влите должна была слушать до тех пор, пока не наступало утро и контрабас не принимался за починки у отляра. Нет. Не могу с этим жить, жаловаться Влите на репетициях. Верите ли? Лучше в слуховом окне жить, чем с ним. Совсем замучил. А чего же вы от него не уйдёте? Еловка кахте обидится. Чем я могу мотивировать свой уход? Научите, чем? Уж я всё передумал. Я прошло и месяцы совместного жития, как Фритта начала чахнуть и плакаться на судьбу. Но жизнь стала ещё невыносимей, когда Кондравас вдруг ни с того, ни с сего предложил Фритте перебираться с ним на новую квартиру. Это не годится. Укладывайтесь. Ничего к нынкень. Одной квартиры, да, кухмистерской, где вы обедаете, или немножко далеко, но это ничего, много ходить полезно. Новая квартира оказалась сырой и тёмной, но бедный Флитт-то помирилась бы и с сыростью, и с темнотой, если бы Кондрабас не изобрёл на Новосилье новых мук. Он в видах экономии завёл у себя керосиновую кухлю и стал готовить с ней себе обеды, а в чувок в комнате был постоянный туман. Бочин гофотляра по трам заявил он харипением на контрабасе. Ничавкайте. Нападал он на Ивана Матвеича, когда тот ел что-нибудь. Чарпе не могу, если кто чавкает над ухом. Идите в коридор, да там и чавкайте. Прошёл ещё месяц, и Кондрабас предложил перебраться на третью квартиру. Здесь он завёл себе большие сапоги, от которых воняло диоктимом, и в литературных спорах стал употреблять новый приём: вырывал из рук Флейте книгу и сам тушил лампу. Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой стриженной голове, болело телом и душой, но церемонилась и деликатничала. скачать ему, что я не хочу с ним жить, а он и обидится. И бы товарищески уж буду терпеть. Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для Флейты пристрастным образом. Однажды, когда приятели возвращались из театра, Кондраба взял подругу Флейту и сказал: "Поизвинитесь, Иван Матвеевич. Но я, наконец, должен вам сказать. Спросить, то есть. Скажите, что это вам так нравится жить со мной?" Я понимаю. Характеры вы не сошлись, вечно ссоримся, опротивили друг другу. Я знаю, как вы, но я совсем очумел. Уже я и так, и эдак из квартиры перебирался, чтобы вы от меня ушли, и на кондрабазе бы у траву играл, а вы всё не уходите. Уйдите, голубчик, сделайте такую милость. Вы извините меня, но доле терпеть я не в состоянии. Флейте! <смех> Это только и нужно было. Месть. Рассказ 1886 года, входящий в том пятый полного собрания сочинений П. П. Чехова. Лев Савич Турманов, дюженый обыватель, имеющий капиталист, молодую жену Изалид Дюплеш. Как-то играл на именинных у приятеля Винч. После одного хорошего минуса, когда его в пот ударило, он вдруг вспомнил, что давно не пил водки. Поднявшись, он на цыпочках, солидно покачиваясь, пробрался между столов, прошёл через гостиную, где танцевала молодёжь. Тут он снисходительно улыбнулся и этически похлопал по плечу молодого жидкого аптекаря.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 Узнал Турманов в базе одного из своих приятелей: "Иди и прут туда". Не ушли и его она подцепила. Экая ненасытная, неугомонная баба, дьяни не может продышать без Романа. "Да, завтра я занят", продолжал Бас. "Если хочешь, навеши мне завтра что-нибудь, буду рад и счастлив. Только нам следовало бы упорядочить нашу корреспонденцию".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 Сто, он в карты играет. Да, вечно дуралей проигрывает. А значит, у Людвия его везёт, засмеялся Диктерёв. Вот, мамочка, какой я фортель придумал. Завтра, ровно в 6:00 вечера я возвращаюсь из конторы. Буду проходить через городской сад, где мне нужно повидаться со смотрителем. Так вот ты, душа моя, Постарайся нипреемных к 6 часам, не позже, положить записочку в ту мраморную вазу, которая, знаешь, стоит налево от виноградной беседки. Знаю, знаю. Это, ой, де ты поэтично и таинственно. Ино, не узнает ни твой пузан, ни моё благоверное. Поняла? Левсавич выбыл ещё одну рюмку и отправился к горному столу. Открытие, которое он только что сделал, не поразило его, не удивило и не мало не возмутило. Время, когда он возмущался, устраивал сцены, бранился и даже дрался, давно уже прошло. Он махнул рукой и теперь смотрел на романы своей ветреной супруги сквозь пальцы. Но ему всё-таки было неприятно. Такие выражения, как Идюк, собакевич, пусаный и прочее, покоробили его самолюбие. какая же а так и канал ей этот тиктирёв думал он записывает минусы когда встречаемся на улице таким милым другом прикидывается скалит зубы и по животу гладит а теперь пойди какие пули отливает в лицо другам величает а за глаза я у него и тюг и пузан чем больше он погружался в свои противные минусы тем тяжелее становилось чувство обиды Малокосос, думал он, сердито ломая милок. Мальчишка не хочется только связываться, а то я показал бы тебе, собакевич. За ужином он не мог равнодушно видеть физиономию Диктерёва, а тот как нарочно, неотвязчиво приставал к нему с вопросами: "Выиграл ли он? От чего он так грустен и прочее". И даже имел наказательство на правах доброго знакомого громко пожурить его супругу за то, что та плохо заботится о здоровье мужа. А супруга, как ни в чём не бывало, глядела на мужа масляными глазками, весело смеялась, невинно болтала так, что сам чёрт не заподозрил бы её в девердости. Возвратясь домой, Лев Савеч чувствовал себя злым и неудовлетворённым. Точно он вместо телятины съел за ужином старую колошу. Быть может, он пересидел бы себя и забылся, но болтовня супруги и её улыбки каждую секунду напоминали ему про индюка Гуся Пусана, быть чьям бы его подлец отлопать, думал он. Оборвать бы его публично, и он думал, что хорошо бы теперь побить Диктереева, пострелить его на дуэли как воробья, спихнуть с должности или положить в мраморную вазу что-нибудь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 воскликнул он и даже пресиял от удовольствия это выйдет отлично а отлично когда уснула его супруга он сел за стол и после долгого раздумья коверка свой почерк и изображая грамматические ошибки написал следующее к купцу дулиневу милостивый государь если к 6 часам вечера сегодня 12 сентября в мраморную вазу что находится Гарадецком саду на левой от виноградной беседки не будет положено вами 200 рублей, то вы будете убиты и ваша галантерейная лавка слетит на воздух. Написав такое письмо, Ляпсавич подскочил от восторга. Каково придумано, ах, бермадал он по жарой руки. Шкарно. Лучше вместе сам сатана не придумает. Естественно, купчида струсит, и сейчас же донесёт полиция, а полиция засадит к 6 часам в кусты и цап-царап его, голубчик, когда он за письмом полезет. Хе -хе -хе, тот -то струсит. А пока дело выистится, так успеть в Канале или терпеться, или сидеться. Браво. Алевсавич прилепил марку к письму и сам снёс его в почтовый ящик. Уснул он с блаженнейшей улыбкой и спал так сладко, как давно уже не спал. Проснувшись утром и вспомнив свою выдумку, он весело заорыкал и даже подрогал неверную жену за подбородок. Ла-ла-ла-ла-ла, <ролосимый> <-лата> <-лата> ла ла ла ла ла милая моя, ха -ха хорошенькая. Отправляясь на службу и потом в сидью в канцелярии, Он, собрав неулыб, и воображал себе ужас диктерёвы, когда тот попадёт в западню. В 6 часу он не выдержал и побежал в городской сад, чтобы воотчью полюбоваться отчаянным положением врага. Ага, подумал он, встретив городового. Дойдя до виноградной беседки, он сел под куст и устремив чаддые взоры на вазу, принялся ждать. Нетерпение его не имело пределов. Ровно в 6 часов показался Диктерёв. Молодой человек был, по-видимому, в отличнейшем расположении духа. Цилиндр его ухорский сидел на затылке, и из-за распахнувшегося пальто вместе с жалеткой, казалось, выглядывала сама душа. Он насвистывал и курил сигару. "Вот сейчас узнаешь индюка до собакевича", злорадствовал Турманов. "Погоди!"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 Осматривал Диктерев эти бумажки. В конце концов, не переставая пожимать плечами, он сунул их в карман и произнёс: "Мерси". Несчастный Лев Савич слышал это "мерси". Целый вечер потом стоял он против лавки Дулинова, грозился на вывеску кулаков и бормотал в негодовании: "Трус, купчишка, призеряндикит китыч, трус!" seits dostavosi муж Энский колейский полк маневрируя остановился на ночёвку уездном городишке К. Такая ночёвка, как ночёвка господа офицеров, действует всегда наиболее возбуждающим и вдохновляющим образом. Лавочники мечтающие о событии лещалы изжавленной колбасы и самых лучших в кавычках сардинок Гдереличатно полки уже 10 лет трактирщики и прочие промышленники не закрывают своих заведений в течение всей ночи. Голинский начальник его делопроизводитель и местная гарнизон надевают целучей бондиры. Полиция снуёт как угорела аз дамами дёлочу чёрт найт что. Каски дамы, заслушав приближение полка, бросили горячие тазы с вареньем и выбежали на улицу. забыв про своё, где забельё и растрёпанный вид, тяжело дыша и замирая, они стремились навстречу полку и шадно всслушивались в звуки марша. Глядя на их бледные, вдохновенные лица, можно было подумать, что эти звуки неслись не из солдатских труб, а с неба. "Полк!" говорили они радостно. "Полк идёт!" А на что понадобился им этот незнакомый, случайно зашедший полк, который уйдёт завтра же на рассвете? Когда потом господа офицеры стояли среди площади, изложив руки назад, решали квартирный вопрос, все они сидели в квартире следовательши и в запуске критиговали полк. Им было уже бог весь откуда известно, что командир штата, но не живёт женой, шоу стаж офицера радидца ежегодно мёртвые дети, что адъютант бездадёжно влюблён в какую-то графиню и даже раз покушался на самоубийство. Известие было в сём. Когда под окнами мелькнул ребой солдат в красной рубахе, они отлично знали, что дядинчик подпорутчика Ремзева бегает по городу и ищет для своего паря долг английской колькой. Офицеры видели они только мельком и вспыны, но уже решили, что между ними нет ни одного хорошенького и интересного. Наговорившись, они вытребовали к себе воинского начальника из старшин клуба и приказали ему устроить во что бы то ни стало танцевальный вечер. Желание их было исполнено. В 9 часам вечера на улице перед клубом гремел военный оркестр, а в самом клубе господа офицеры танцевали с сказскими дамами. Дамы чувствовали себя на крыльях, убаюканные танцами, музыкой, звоном шпор. Они всей душой отдались мимолётному знакомству и совсем забыли про своих штацких. Их отцы и мужья, отошедшие на самый задний план, толпились у передней околы точевого буфета. Все чика значей секретарі і генерали із петиє, геморедій дальні і мішкавати отлично сознавали свою богость и не входили в залу, а только издале поглядывали, как их жонь и дочери танцевали с ловкими, стройными паручками. Между мужьями находился кцыздный Кирилл Петрович Шалеков, существо пьяное, узкое и злое, с большой стрижной головой и жирными отвислыми губами. Когда-то он был в университете, читал Питеревой, Добролюбова, пел песни, а теперь он говорил про себя, что он корешский ассесор и больше ничего. Он стоял, прислонившись к изикуй и не отрывал глаз от своей жены. Его жена, Анна Павловна, маленький brunetteке лет 30, длинное носые, с острым подбородком, набудренная и затянутая, танцевала без передышки до упада. Танцею утомили её, но изнемогало она тело, а не душой. Вся её фигуры выражали восторг и наслаждение. Грудь её волновалась, лишь как играли красные пяточки. Все движения были томны, плавны. Видно было, что танцуя она вспоминала своё прошлое, то давнее прошлое, когда она танцевала в институте и мечтала о роскошной, весёлой жизни, и когда была уверена, что у неё будет мужем непременно барон или князь. Аксис заглядел на неё и морщился от злости. Ревности он не чувствовал, но ему неприятно было во-первых, что благодаря танцам нигде негде было играть в карты, во-вторых, он терпеть не мог духовой музыки, в-третьих, ему казалось, что господа офицеры слишком небрежно и смыскавращаются со штатскими, а самое главное, в четвёртых, его возмущало и приводило в негодование выражение блаженства на женинном лице. Голитесь противно, барматалон. Скоро уже 40 лет ни кожи, ни рожи, а тоже поди ты нафудрилась, себелась корсет надела, как эти чуманьчить и воображает, что это у неё хорошо выходит. Ах, скажите, какой прекрасный. Анна Павловна так ушла в танце, что ни разу не взглянула на своего мужа. Конечно, где нам, мужикам, злорадствовать циздный. Теперь мы за штатом Мы чулей, уездный медведь, а царица бала. Она ведь настолько ещё сохранилась, что даже офицеры ею интересоваться могут. Ха, пожалуй, и влюбиться не прочь. Во время мазурки лицо акциздове перекосило от злости. Сан-Ипаулло танцевал мазурку чёрный офицер с выпученными глазами и стетарскими скулами. Он работал ногами серьёзно и с чувством. Джелла строгое лицо и так выворачил колени, что походил на игрушечного паяца, которого дёргают за ниточку. А Анна Павлова бледнее, трепещуще согнув втомно станы, закатывая глаза, старалась делать вид, что она едва касается земли, и, по-видимому, ей самой казалось, что она не на земле, не в уесном клубе, а где-то далеко-далеко, на облаках. Не одно только лицо, но уже всё тело вырало блаженство. Акцизм устал, невыносим. Ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Анне Павловне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоедее. Погоди, я покажу тебе, как тошно улыбаться, Барбаталон. Ты не институтка, не девочка, старая рожа должна понимать, что она рожа. Мелкие чувства зависти, досады, оскорблённого самолюбия, маленького уязвленного человеконенавистничества, того самого, которое заводится в маленьких чиновниках от водки и от сияющей жизни, закопошились в нём как мыши. Дождавшись конца мазурки, он вошёл в залу и направился к жене. Анна Павловна сидела в это время с кавалером и обмахиваясь веером, кокетливо щурила глаза и рассказывала, как она когда-то танцевала в Петербурге. Губы у неё были сложены сердечком, и произнесла она так: "У нас в Петербурге они вот пойдём домой", прихлебла Кцизди, увидев перед собой мужа, она Павловна сначала встрогнула, как бы вспомнив, что у неё есть муж, потом вся вспыхнула. Ей стало стыдно, что у неё такой из питой угрюмый обыкновенный муж. "Пойдём домой", повторила Кцизди. Зачем? Ведь ещё рано. Я пришу тебе идти домой, сказал Кцис, расстановки делать злое лицо. Зачем? Разве что случилось? тревожилась Анна Павловна. Ничего не случилось, но я желаю, чтобы ты сию минуту шла домой. Желаю вот и всё. И, пожалуйста, без разговоров. Анна Павловна не боялась мужа, но ей было стыдно к кавалеру, который удивлённо и насмешливо поглядывал на Кциса. Она поднялась, мята шла в мужном сторону. "Чего ты выдумал?" начала она. "Зачем мне домой? Ведь ещё и 11 часов нет. Не желаю и басты изволить тебе тут пищань выдумывать глупости. Ступай сам, если хочешь. Ну, так я скандал закачу". Акцизды видел, как выражение блаженства постепенно сползало с лица его жены, какие было стыды, как она страдала. И у него стало, как будто легче на душе. Зачем я тебе сейчас понадобилась? спросила жена. Ты не нужна мне, но я желаю, чтобы ты сидела дома. Желаю вот и всё. Анна Павловна не хотела и слушать, потом начала умолять, чтобы муж позволил ей остаться ещё хоть полчаса. Потом, сама не зная зачем, извинялась, клялась и всё это шёпотом с улыбкой, чтобы публика не подумала, что у неё с мужем нет озаразумения. Она стала уверять его, что останется ещё недолго, только 10 минут, только 5 минут, но акцизный прямо стоял на своём. Как хочешь, оставайся. Только я скандал сделаю. И разговаривает теперь с мужем, Анна Павловна осунулась, похудела и постарела, бледная, кусая губы, и чуть не плача, она пошла вперёдю и стала одеваться. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы? удивлялись Гаски, дамы. Анна Павловна, куда же вы эти мелочки? Голова заболела, говорил заживо акцизный. Вы здесь к клубу с уброги до самого дома шли молча. Акцизный шёл сзади жены и глядя на её согнувшуюся, убитую горем и униженную фигурку, припоминал блаженство, которое так раздражало его в клубе. И сознание, что блаженства уже нет, наполняло его душу победным чувством. Он был рад и доволен, и в то же время ему не доставало чего-то, и хотелось вернуться в клуб и сделать так, чтобы всем стало скучно и горько, и чтобы все почувствовали, как ничтожно плоска эта жизнь, когда вот идёшь по тёмкам по улице и слышишь, как всхлипывает под ногами грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утром и опять ничего, кроме водки и кроме карт. О, как это ужасно. А Анна Павловна тедва шла. Она была всё ещё под впечатлением танцев, музыки, разговоров, блеска, шума. Она шла и спрашивала себя, за что её покарал так Господь Бог. Было ей горько, обидно и душно от ненависти, с которой она прислушивалась к тяжёлым шагам мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самоебранной, едкий, ядовитый слове, чтобы пустить его мужу, и в то же время сознавала, что её акциз до не пройдёшь никакими словами. то ему слова. Беспомощное состояние не мог бы придумать излельший враг. А музыка между тем гремела, и потёмки были полны самых блесовых, сожигательных звуков. Мёртвое тело. Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман. И матовой пеленой застилает всё доступное для глаза. Освещённый луною, этот туман даёт впечатление то спокойного, беспредельного моря, то громадной белой стены. В воздухе сыро и холодно. Утро ещё далеко. На шаг от просёлочной дороги, идущей по опушке леса, светится огонёк. под под молодым дубом лежит мёртвое тело, покрытое с головы до ног новой белой холстиной. На груди большой деревянный образок. Возле трупа почти у самой дороги сидит очередь два мужика, исполняющих одну из самых тяжёлых и неприглядных крестьянских повинностей. Один, молодой высокий парень с едва заметными усами и с густыми чёрными бровями, в рваном полушубке и лаптях сидит на мокрой траве, протянув вперёд ноги. и старается скоротать время работой. Он нагнул свою длинную шею и громко сопя делать из большой угловатой деревяшки ложку. Другой, маленький мужичонка со старческим лицом, тощей ребой, жидкими усами и козлиной бородкой, свесил на колени руки и недвижно глядит безучастно на огонь. Между обоими лениво догорает небольшой костёр и освещает их лица в красный цвет. Тишина. Слышно только, как скрипит подножём деревьяшка и потрескивают в костре сырые брёвнушки. А ты, Сёма, не спи, говорит молодой. Я э-э есть сплю, заикается козлиная бородка. То-то. Одному сидеть жутко, страх берёт. Рассказал бы что-нибудь, Сёма. Не, не убью. Чудной ты человек, Сёмушка. Другие люди и посмеются, и дебелицу какую расскажут, и песнь споют. А ты, Бог тебя знает, какой. Сидишь как пугол огородный, и глаза на огонь таращишь. Слово путём сказать не умеешь, говоришь и будто боишься. Чаешь годов 50 есть, а рассудка меньше, чем в дете. И тебе не жалко, что ты дурачок. Жалко. Огрюм отвечать козлиная бородка.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 Понял? Понатушься. А есть желис сам до ума доходить не будешь, то так и помрёшь дурачком, последним человеком. А вдруг в лесу раздаётся протяжный стонущий звук, что-то как будто сорваввшись с самой верхушки дерева, шелестит листьтельством и падает на землю. К чему этому глухо вторит эхо. Молодой страгивает и вопросительно глядит на своего товарища. Это сов датших забирает говорит угрюмо Сёма. А что, Сёма? Ведь уж время птицам лететь в тёплые края. Знама время. Холодные нынче зори стали. Холодно. Журавльсяпкой тварь нежная. Для него такой холод смерть. Вот я не журавль, а замёрз. Подложи-ка, дровец. Сёма поднимается исчезать в тёмной чаще, пока он возится за кустами и ломает сухие сучья. Его товарищ закрывает руками глаза и страгивает от каждого звука. Чёма приносит та хапку хворосту и кладёт её на костёр. Огонь нерешительно облизывает язычками чёрный суч, потом вдруг, словно по команде, охватывает их и освещает в багровый цвет лица, дорогу, белую холстину с её рельефами от рук и ног мертвеца, образок, очередь молчит. Голова ещё ниже нагибается, и ещё нервнее принимается за работу. Козлиная бородка сидит по-прежнему неподвижно и не сводит глаз с огня. Невидищий сюда, посробись, посробись тебе от Господа. Слышится вдруг в ночной тишине поющая фистула. Потом слышатся тихие шаги, и на дороге в багровых лучах костра вырастает тёмная человеческая фигура в короткой монашеской ряске, широкополой шляпе и с котомкой за плечами. "Господи, иди твоя воля, мать честная", говорит эта фигура с сиплым дискантом. "Увидал огонь во тебе, кромешный, и вжигрался с духом". Сейчас я думал, ночное, потом же и думаю, какой же это ночное, жели коней не видать. Не тачили сие, думаю, не разбойники ли, богатого Лазаря поджидающие? Децганская ли эта нация, жертвы идолы приносящие? И всигрался дух мой. Иди, говорю себе, раб Феодосии, и прими венец мучической. И понесло меня на огонь, как на матеря легко крыло. Теперь стою пить дваби и понаружной физиономе вашим всужу о душах ваших. Не татевы, иди язычники. Мир вам. Здорово. Издереловы. Православные, не знаете ли вы, как тут пройти до Мукинский кирпичный завод? Близко. Вот это село быть, пойдёте прямо по дороге. Версти две пройдёте, там будет Ананово, наша деревня. От деревни батюшка возьмёшь право берегом и дойдёшь до заводов. А Тананово версты 3 будет. Дай бог здоровья. А вы чего тут сидите? По ни дыме сидим. Вишь, мёртвое тело. Что? Какое тело? Матчестная странник видит белую холстину с образцом и вздрагивает так сильно, что его ноги делают лёгкий прыжок. Это неожиданное зрелище действует на него подавляюще. Он весь ёживается и раскрыв рот, выпучив глаза, стоит как вкопанный. Минуты три он молчит, словно не верит глазам своим. потом начинает бормотать: "Господи, матчестная, шоу себе никого не трогал, и вдруг эти к до казаде. Вы из каких будете?" спрашивает парень. "Из духовенства?" "Не, и нет. Я по местрям скажу. Знаешь, мы ми, Михаилу Поликарповичу, заводского управляющего. Так вот, я ихний плебядник. Господи, твоя воля. Зачем же вы тот?" "Стражим велят. Так, так." Бромоча тряся, поводя рукой по глазам: «А "Откуда, покойник-то?" "Прохожий. Жизньь наша, одначе брацы, я того пойду. Отер берёт. Боюсь перцев впущу всего, родимые мои. Ведь вот скажи, добилость?"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 Душа его ещё здесь около тела ходит, говорит парень. Она 3 дня тело не идёт. Да, холода какие ночь, зуб на зуб не попадает. Так стало быть, идти всё прямо и прямо, погету в деревню не упрёшься, а там возьмёшь правым берегом. Берегом. Так. Шуши ты естею. Идти надо. Прощайте, врачи. Орязко делает шагов 5 по дороге и останавливается. Я бы её печку до погребе положить, говорит она. Православие, вошь ты банетку положить. Тебе это лучше знать. Ты по монастырям ходишь. Ежели настоящий сбертю он помер, то пойдёт за душу. Я жалею самоубить, что грех. Верно. Может же ты сам обделе самоубиться. Так уж лучше я свою банетку при себе оставлю. Ох, грехи, грехи. Дай мне 1000 рублей, а добди согласился тут сидеть. Прочайте, братцы. Рязка медленно отходит и опять останавливается. Ума не, приложу, как мне быть, бормочет она. Тут то кляк не остаться, рассвет подождать страшно, идти тоже страшно. Всю дорогу в потёмках покойник будет мерещиться. Вот доказал Господь. 500 верст пешком прошёл и ничего, а гроб устал подходить и горе. Не могу идти. Это правда, что страшно. И боюсь ни волков, ни татей, ни детьми, а покойников боюсь, боюсь да и шабаш, брат православный, болю вас коленопреклоненно. Проводите меня до на деревни. Нам не велено. Отъёл отходить. Никто не увидит, братцы. Ей же ей не увидеть. Господь в обстарицу воздаст. Борода, проводи, сделай милость. Борода, что ты всё болчишь? Он у нас дурачок, говорит парень. Проводи, друг, питачок дам. За питачок бы можно, говорит парень, почёсывая затылок. Да не велено. Ежели вот Сёма дурачок-то один посидит, то провожу. Сёма, посиди ж тут один. Посижу, соглашается дурачок. Ну и ладно. Пойдём. Парень поднимается и идёт с зарядкой. Через минуту их шаги и говор смолкают. Сёма закрывает глаза и тихо дремлет. Костёр начинает тухнуть, и на мёртвое тело ложится большая чёрная тень. чёрная чёрная тень. На страстной неделе. Иди Уже звонят. Да смотри, не шали в церкви, а то Бог накажет. Мацойёт мне на расходы несколько медных монет и тот чуже, забыв про меня, бежит со стыдшим утягом в кухтю. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому прежде чем выйти из дому, насильно сидаю к краю кубелого хлеба, выбиваю два стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки. Крыши и тротуары сухи. Под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная молодая зелень. В канавах, весело журча и пенись, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Чепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде. кружится и цепляются за грязную пену. Куда? Куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан. Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя фантазия прерывается, не дойдя до моря. Проезжает извозчик, он чмок и дёргает вожжи. И не видит, что на затке его пролётке повисли два уличных мальчишка. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками. На страшном суде их спросят: "Зачем вы шалили и обманывали бедовый звощика?" думал я. Они начнут оправдываться, но нечистый дух их схватит и подтащит в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и потавать нищим по копейке или по бублику, то Бог жалится над ними и пустит их в рай. Церковная паперть сухая и залита солнечным светом, на ней ни души. Решительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут сумерки, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда. Но я владею сознание греховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие, и по сторонам его Божья Матерь и Иоанн Благослов. Понекадило и ставники, одетые в чёрные траурные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце, как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображённый в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия. Я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу. Церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, И Боже, Матерь, с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими. Засвеченным шкапом стоит Прокофий Игнатич, старый отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полушёпотом какой-то старухе: "Утреня будет сегодня с вечера, сегодня же после вечерни, а завтрак часам ударит в восьмом часу". "Поняла? В восьмом". А между двух широких колонн направо. Там, где начинается предел Варвары Великомученицы возле Ширбы, ожидаю очереди стоят исповедники. Тут же и Митька, оборванный, некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими очень злыми глазами. Это сын вдовы подёнчицы Анастасии, забияка, разбойник, питающийся сладков у торговок яблоки и не раз отнимавший у меня бабки Он сердито оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдёт за ширму. Во мне закипает злоба. Я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досадую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи. Впереди него стоит роскошно одетая красивая дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напряжённо ждёт, и одна щека у неё от волнения лихорадочно зарумянилась. жду я 5 минут 10 из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с длинной тощей шеей и в высоких резиновых колошках начинаю мечтать о том как я вырасту большой и как куплю себе такие же колоши непременно куплю дама вздрагивает и идёт за ширмы её очередь Вщёлку между двумя половиньками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон. Затем поднимается и, глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от напёрстка креста и широкую спину. А лицо не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить, быстро покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шёпот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю. Чем она Кришна, думаю я, благоговейно посматривая на её кроткое красивое лицо. Боже, прости ей грехи, пошли ей счастья. Ну вот, смешиник покрывает её голову и петрахильью. И ас недостойный ей ей слышится его голос. властью его мне данную прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Дамо делает земной поклон, целует крест и идёт назад. Уже обищеки её румяны, но лицо спокойно. Ясно, весело. Она теперь счастлива, думаю я, глядят то на неё, то на священника, простившего ей грехи. Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать? Теперь очередь Бички, но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику. Я хочу пройти за шебу раньше его, я хочу быть первым. Заметив моё движение, он бьёт меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтение и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи. Нас разнимают Моя гороскоп подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю то, что дальше я не вижу, от мысли, что сейчас после медьки будет молё учить, в глазах у меня начинают мельчаться и расплываться предметы. Одобырины уже медьки растут и сливаются с тёмным затылком, свечение колеблется, пол кажется волнистым. Раздаётся голос священника. И аз недостойный Иерей, теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху. Подхожу к аналоею, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомлённое лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос, и моя щека обращённая к нему начинает гореть. Многого от волнения я не слышу, но на вопрос отвечаю искренно. не своим каким-то странным голосом. Вспоминаю одиноких Богородицу и Иоанна Богослова, распятие свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения. Как тебя зовут? спрашивает диакон. Федя. А по отчеству? Не знаю. Как зовут твоего папашу? Иван Петрович. Фамилия? Я молчу. Сколько тебе лет? Девятый год. Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают Поскорее ложусь в постель и, закрыв свои глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть в учении от какого-нибудь Ирода или Диоскора, жить в пустыне и подобно старцу Серафиму кормить медведи, жить келли и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным и идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол, это собираются ужинать. Будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведя и собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой. Боже, очисти меня грешного, молюсь я, укрываясь головой. Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа. На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. Сейкий, где я иду, весело, смело чувствую, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, шитое и шёлковое платье, оставшивышееся после бабушки. В церкви всё дышит радостью, счастьем и весной. Лица Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и кажется, всё прошлое предано забвенью, всё прощено. Вечка тоже причёсан и одет по праздничному Я весело гляжу на его оттопоренные уши и чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему: "Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали так волосы, и если бы ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху, будем в папки играть". Вечка недоверчиво глядит на меня и грозит мне подполой кулаком. А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. на ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь в виде подковы я любуюсь ею и думаю что когда я вырасту большой то непременно женюсь на такой женщине но вспомнив что жениться стыдно я перестаю об этом думать и иду на клирос где дячок уже читает часы нинастим в тёмное окно стучали крупные дождевые капли Это был один из тех противных дачных дождей, которые, обкновенно, раз начавшись, тянутся долго по неделям, пока озябвший дачник, привыкнув, не погружается в совершенную апатию. Было холодно, чувствовалась резкая неприятная сырость, тёщи притяждав повелидова квашеды, его жена Надежда Филипповна, одетая в ватерпруфы и шали, сидели в столовой за обеденным столом. На лице старухи было написано, что она, слава богу, сыта, одета, здорова. Выдала единственную дочь за хорошего человека и теперь со спокойной совестью может рассладиться. Дочь её, небольшая, полная блондинка лет 20, с кротким, молокровным лицом, поставив локти на стол, читала книгу. Вроде по глазам, она не столько читала, сколько думала свои собственные мысли, которых не было в книге. Обе молчали. Слышался шум дождя, и из кухни доносились протяжные зевки кухарки. Самого квашеного не было дома. В дождливые дни он не приезжал на дачу, оставался в городе. Сарая дачная погода торно влияла на его бронхит и мешала работать. Он держался того мнения, что вид серого неба и дождевые слезы на окнах отнимают энергию и нагоняют хандру. В городе же, где больше комфорта, не Насте почти незаметно. После двух пенсианцев, в старуха смешала карты и всклянула на дотче. Я загадывала, будет ли завтра хорошая погода и приедет ли наш Алексей Степадович, сказала она. Да". Уже пятый день, как его нет. Наказал Бог погодой. Надежда Филипповна равнодушно поглядела на мать, встала и прошлась из угла в угол. Вчера барометр поднимался, сказала она в раздумье. А сегодня, говорят, опять падает. Старуха разложила карты в три длинных ряда и покачала головой. "Сыскучилось?" спросила она, взглянув на дочь. "Конечно. Тот-то -то я вижу. Как сыскуч, уже пятый день его нет. Бывало в мае самое больше 2 дня, ну, 3, а теперь шутка ли? Пятый день. Я ему не жена и то соскучилась. А вчера, как сказали мне, что барометр поддебать, я для него, для Алексея Степанович, велела цыплёнка зарезать и карасей почистить. Любит он. Покойный твой отец витить рыбенимок, а он любит всегда с аппетитом кушает. У меня за него сердце болит, сказала дочь. Нам скучно, а ведь ему, мама, ещё скучнее. И ещё бы день-деньской посуда моя ночью как сыч один в пустой квартире. И что ужасно, мама, он там один без прислуги, никому самовар поставить, или воды поддать. Почему бы не её нанять на летний месяц лакеей? Да и вообще к чему эта дача, если он не любит? Говорила ему: "Не нужно, так нет. Для твоего", говорит, "здоровье". А какое моё здоровье? Я и болею-то от того, что он из-за меня такие муки терпит. Глядя через плечо матери, дочь заметила ошибку в пасьянсе, наклонилась к столу и стала поправлять. Наступило молчание. Обе глядели в карты и воображали себе, как их Алексей Степанович один оленёш лежит теперь в городе в своём мрачном пустом кабинете и работает, голодный, утомлённый, тоскующий по семье. А знаешь, что, мама, сказала вдруг Надежда Филипповна, и глаза её засветились. Если завтра будет такая же погода, то я с утренним поездом поеду к нему в город. По крайней мере, я хоть об его здоровье узнаю, погляжу на него, чаем его напою. И обещали удивляться, как эта мысль, такая простая и легко исполнимая, раньше не приходила им в голову. До города всего полчаса езды, да потом на извозчике минут 20. Они поговорили ещё немного и довольные легли спать вместе в одной комнате. Ох хо хо хо хо. Господи, прости нас грешных, вздохнула старуха, когда часы в зале пробили 2. "Не спится. Ты не спишь, мама?" спросила дочь шёпотом. "А я всё о балёше думаю, как бы он своего здоровья не испортил в городе. Обедает он и завтракает, Бог знает где, в ресторанах да в трактирах". "Яйса, мы об этом думала", вздохнула старуха. "Спаси и сохрани, Царь тебе от все те, а дождь, дождь". Утром дождь уже не стучал в окна, но небо по вчерашнему было серо. Деревья стояли печальные, и при каждом налете ветра сыпались с себя брызги. Следы человеческих ног да грязных тропинок, канавки и клии были полны воды. Надежда Филипповна решила ехать. Клянись же ему, говорила старуха укутовая дочь. Скажи, чтоб не очнь ты по своим судам. И отдохнуть надо. Пускай, когда на улицу выходит, шею кутает. Погода, спасибо Бог. Да возьми его туда цеплётка. Дома ж тебе хоть и холодно, а всё же лучше, чем в трактире. Дочь уехала, сказав, что вернётся с вечерним поездом или завтра утром. Но вернулась она гораздо раньше. Перед обедом, когда старух сидела у себя в спальне на сундуке и подрёмывала, придумывала, чтобы такое и жарить к вечеру для зятя. Дочь, войдя к ней в комнату бледная, расстроенная, и не сказав ни слова, ни снимая шляпы, опустилась на постель и прислонилась головой к подушке. Да что ж с тобой? изумилась старух. От чего так скоро? Алексей Степанович где? Надежда Филипповна подняла голову и сухими, умоляющими глазами поглядела на мать. Он обманывает нас, мама, проговорила она. Да что ты, Христос с тобой? Испугалась старуха и ей с её головы сполз щепец. Кто станет нас с тобой обмадывать, помилуй, Господи? Он обманывает нас, мама, повторила дочь и подбородку у неё задрожал. Откуда ты взяла? крикнула старуха глядя. Наши квартиры заперта. Дворник говорит, что в эти 5 дней Алёша ни разу домой не приходил. Он не дома живёт. Не дома, не дома. Она замахала руками и громко заплакала, произнося только: "Не дома, не дома!" Снею сделалась истериком. "Что же это такое?" бормотала старуха в ужасе. "Итон же писал третий день, что ист ему не выходит. На чуй тот где? Светителю годники." Надежда Филипповна ослабела и не могла даже снять с себя шляпу. Точно ей дали дурман, но она беспылдно поводила глазами и судорожно хватала мать за руки. Да что ж ла, кого поверить? Дворнику, говорил старуха, суетясь около дочери и плач. Экая ревдива, не станет он обманывать. Да и как он смеет обманывать? Разве мы какие-нибудь? Мы хоть и купеческого звания, а он не имеет права, потому что ты ему законная жена. Мы жаловаться можем. Я за тобой 20.000 дала. Ты не бесприданница. И старуха сама разрыдалась, и махнула рукой и тоже ослабела и легла на свой сундук. Обе они не заметили, когда в небе показались голубые пятна, разледились облака, как в саду по мокрой траве осторожно скользнул первый луч, как веселявшиеся воробьи запрыгали около луж, в которых отражались бегущие облака. Вечером приехал Квашин. Перед выездом из города он побывал у себя на квартире и узнал от дворника, что в его отсутствие приезжала жена. "А вот и я", сказал он весело, входя в комнату тёщи и делая вид, как будто не замечает заплаканных, суровых лиц. "А вот и я". Пять суток не видались. Он быстро поцеловал руки жене и тёще и с видом человека, который рад, что покончил с тяжёлой работой, повалился в кресло. "Уф", сказал он, выпуская из лёгких весь воздух. "То есть вот как замучился. Я два тижу, почти 5 суток, день и ночь шыл как на биваках. На квартире ни разу не был, можете себе представить. Всё время возился с конкурсом Шепунова и Иванчикова. Пришлось работать у Калдеевых в его конторе при магазине. И ел, не пил, спал на какой-то скамейке, весь изъепся". Минуты свободы не было. Нек когда было даже у себя на квартире побывать. Так, Надюша, я и не был дома. Иквашин держась за пока точно у него от работы болела поясница, искоса поглядел на Жору и тёщу, чтобы узнать, как подействовала его ложь или как он сам называл дипломатия. Тёщи жена поглядывали друг на друга с радостью безумлеем, как будто нежданно негадан нашли драгоценность, которую потеряли. А лица од их сеяли, глаза горели. Голубчик ты мой, заговорила тёща, вскакивая. Что же это я сижу? Чаю, скорее чаю. Может, и есть хочешь? Конечно, хочет, сказала жена, срывая с своей головы платок, смоченный в уксусе. Мама, подавай скорее вино и закуску. Наталья, собирай до на стол. Ах, боже мой, ничего не готово. И оба испуганные, счастливые засветились, забегали по комнатам. Старуха не могла уже безбеха глядеть на дочь, которая к лебетала ни в чём не повинного человека, а дочери было совестно. Скоро стол был накрыт квашен, от которого пахло модэрой и ликёрами, и который еле дышал от сытости, жаловался на голод, насильно жевал и всё говорил про конкурс Шипонову и Иванчикова. А жена и тёща не отрывали глаз от его лица и думали, какой он у нас умный, ласковый, какой он красивый. Важно, думал квашен, ложиться после ужина на большую пухлую перину. Хотя и купчики они, хоть Азия, а всё же есть своеобразная прелесть, и день-два в неделю можно провести здесь со вкусом. Он укрылся, согрелся и проговорил засыпая: Важно, важно.